Глава тридцать пятая Владимира вздохнула и забрала ручку, которую новый кавалер изволил целовать. Вот утомил право слова, и не только целованиями этими, толку от них — Она подавила вздох, в котором бы выразилось все то ее разочарование, что кавалером, что собственной жизнью, а ведь думалось, что того и гляди, жизнь эта переменится и в лучшую сторону. «Я тебя чем-то огорчу?» Он вывернулся и загнулся, пытаясь в глаза заглянуть, и вновь за руку взял, будто она маленькая какая-то. «Нет, что ты?» — соврала Владимира и руку забирать не стала. А может всё-таки он ведь неплохой? Не старый ещё, симпатичный, особенно если причесать и стрижку сделать модную, чтобы с касыми висками. Усики опять же отпустить, с усами мужчине всяко солиднее. И костюмчик новый. Просто настроение осеннее. Владимира изобразила улыбку. Скоро дожди зарядят сырость. Если бы ты знал, до чего я не люблю сырость. Она поёжилась. Из окон вечно сквозит, сколько ваты не запихивай, а векушка будет ворчать, что надо заклеивать. Терпеть это дело не могу. Да, у нас тоже осенью прохладно, согласился Мишаня. Именовать его Михаилом Валериановичем никак-то не получалось. И я сырость не люблю, но согласись, есть в осени своя прелесть. Это вот небо, эта иррациональная печаль, которая, кажется, готова погладить тебя с головой. И ощущение, что мир скоро возьмёт и закончится. Терпение у Владимира скоро возьмёт и закончится. Это точно. Она ведь на что надеялась? На страсть, на огонь испаляющий, чтобы как в романах писали. А они, которые день бродят по городу за ручки взявшись, и он стишки читает. Ну как-то уныловато, без огонька. Ещё мороженое купил и воды с сиропом. И не цветочка, не признания. Ладно бы без цветочка Владимира обошлось бы как ним быть, а вот признание закончится. Всё когда-нибудь заканчивается. И скоро ты уедешь. Она прижала руки к сердцу, надеясь, что жест этот выглядит в должной мере беззащитным. А я останусь. Не скоро, заверил Мишаня. Я ж тут надолго. А хочешь в кино сходим? Хочу. От кино она отказываться не стала. Дура, что ли? Ну вот, мог бы и не про командировку, а про любовь, которая не позволит разлучиться и всё такое. Хотя, что с него взять-то, кроме пальтища этого мятого. И верно, почувствовав эту кое-во Владимире перемену, Мишаня откашлялся и заговорил. Я бы хотел познакомить тебя со своей семьёй. Думаю, мама была бы рада. Мама всегда говорила, что в отношениях следует искать не выгоду, но единство души. С мамой Владимира готова была поспорить, потому как одним единством души сыт не будешь. Но слух она ничего не сказала, лишь кивнула, подтверждая, что всё именно так. К сожалению, она давно меня покинула. А вот это хорошо. Сочувствую. Владимира осторожно коснулась руки. Моя сестра живёт далеко, за Уралом. Думаю, вы понравитесь друг другу. Это вряд ли. Хотя, если она за Уралом и останется, то Владимира уже будет счастливо. Им не жаль, что они не увидят тебя. Мне тоже. Мои родители давно уже, она вздохнула, признавая себе, что не хотела бы говорить на эту тему. Ещё после войны отца ранили, мать мать его ждала. Как ждала? Про мать всякое говорили, пусть по малости лет Владимира ничего-то из этих разговоров не понимала, а вот бабка морщилась и говорила, что это мамка просто от неустроенности, от нехватки крепкой мужской руки чудит, догуляет, что вот отец вернётся и всё-то пойдёт иначе. Она ждала его и ожиданием своим заразила их с Викторией, будто это вот ожидание было болезнью. Или действительно было? Старый снимок в рамке и спрятанные за алой тканью кресты, молитвы утренние и дневные, вечерние, стояние на коленях. Вы же не хотите, чтобы отца убили? Тогда молитесь, бейте поклоны. Вот вернется он, и все станет хорошо. Не стало. Он появился однажды, этот чужой, плохо пахнущий мужчина с пустым рукавом. И Владимире непонятны были слёзы счастья при чтении, а уж необходимость подойти и обнять этого страшного, заросшего человека его вовсе вызывала отвращение. Да и жить легче не стало. Отец не работал, куда его возьмут без руки-то? Да и вторая поколечена, из пяти пальцев три осталось и те не гнутся. То ли от боли, то ли от безделия, то ли ещё от чего он начал пить, а выпивший становился буин. Он гонял мать, которая сбегала из дому, пока не сбежала совсем. Тогда он стал бить бабку. Та терпела побои и улыбалась так благостно, что Владимиру выворачивало просто, и не понимала она этого вот странного извращённого счастья. Вернулся. Да лучше бы сгинул, но потом бабки не стало. И они с Викой стали отцу вдруг не нужны. Мы на окраине жили раньше, а там стали перестраивать всё, расселять. Нам и предложили комнату, или одну тут, или две в бараке. Мы сходили, посмотрели, и Виктория тряхнула головой, сказав, «Тут жизни не будет». А Владимира в кои-то веки с нею согласилась. Барак был длинен и мрачен, приземист, он походил на коровник, и пах примерно так же, даже хуже, ведь коровники чистили. шли учиться, выучились на вечернем. Сперва на хлебозаводе подрабатывали, там вот в библиотеку предложили. Старуха помогла, ведьма, она многим помогала и нам тоже. Теперь вот живём. Так-то вот живут и вправду. И, наверное, действительно лучше, чем в бараке, где куда как холоднее и пахнет перегаром. И запах этот въелся, что в людей, что в сами стены. Вот только с каждым годом, с каждым месяцем жить тяжелее. И кажется уже, что в её, Владимиры, жизни ничего-то нового не будет, кроме остылевшей комнатушки, где слишком тесно для двоих и сестры с её постоянным ворчанием. А душе хочется праздника. И она, как никто понимает, сбежавшую от проблем матушку, Ей самой, говоря по правде, сбежать охота, но с кем? Одной страшно. Вот такая жизнь, вздохнула Владимира. Мне бы очень хотелось познакомиться с твоей сестрой. Знаком ведь? Видел в библиотеке. Получилось от чего-то зло, будто она, Владимира, за что-то на сестру обиделась. А это неправда. Да, порой они ругаются. И вообще... Но кто не ругается? Поближе, как к будущей родственнице. Мишаня остановился и серьёзно спросил: "Ты ведь не откажешься выйти за меня замуж?" Слова, которых она ждала и ждала не первый год, перебирая редких кавалеров, не из капризности, но из страха, что попадётся кто-то на папеньку похожий, произнесли вот так просто, не в кафе и не на танцплощадке. Но вот на улице, где серо и сыро, где дома и люди, которые спешат по своим делам, а на Владимиру внимания вовсе не обращают, а ведь стоит, ждет ответа, боится, что откажет. Она не дура. И нет, Владимира его не любит. Может, она вообще не способна к любви, но главное ведь не это. Главное, что она понимает, как ей повезло, у нее появился шанс уехать из комнатушки. из города этого остылевшего в новую жизнь, где она, Владимир, сумеет отыскать подходящее для себя местечко. И мужу своему она будет до конца дней за этот шанс благодарна и сделает всё, чтобы они были счастливы. А страсть в книгах ей самое место. Конечно, выдохнула она, силы справиться с эмоциями, которые захлестнули. Ты сделала меня счастливым человеком, но Пойми, я хочу поступить правильно, и мне важно, чтобы твоя семья меня приняла. Примет. Куда денется? Пусть только попробуют не принять. Тонечка отщипнула краешек булочки. "Ну стало?" заботливо осведомился Лёшка. "Ты слишком много работаешь. Все работают." Тонечка пожала плечами. «И моя работа мне нравится?» Лёшка недоверчиво скривился. «А, зря. Тонечке работа и вправду нравилась, как нравилась она и Антонине. Дорога, мерный перестук колёс, мир, что проплывает за окнами, и можно представлять себе его и людей, которые живут где-то там, понятия не имея ни о Тонечке, ни об Антонине, как в детстве. И платит хорошо». а в следующем году обещали на Москву поставить, — похвасталась Тонечка. Антонина же промолчала, что обещанного три года ждут, если не больше. Московское направление самое выгодное, на него желающих с избытком и потому обещания эти — суть пустое. Но Тонечка им верила. Она вообще была на редкость легковерную, а еще тихой, незлобливой и не умеющей отстаивать свое. И чудо, не иначе, что её вовсе не спихнули на какое-нибудь там болотное, или не чудо на поддержка людей, о существовании которых тоненьки знать было не положено. Антонина и сама не желала. Премию вот выпишут. В прошлом году я ботинки себе взяла, финские. Она вытянула ножку, показывая те самые ботинки, которые выглядели почти как новые. А что насыпаться рапались? Так тонечка карандашом царапины закрасила, весь вечер просидела, оттенок подбирая. Но ну, вышло очень, даже хорошо. А сверху воском натёрла. Но тебе разве не тяжело? Лёшка порой проявлял отвратительную настойчивость. Целый день куда-то ехать, и люди опять же. Иногда попадаются неприятные пассажиры, согласилась Тонечка. Но обычно люди хорошие. И порой случается ей людям помогать. Тонечке несложно передать в город сумку с вареньями или компотами, или вот картошки, или колбас домашних даже. Она передаёт честно, никогда-то по сумкам не лазит, за что и ценят её. И платят, когда деньгами, когда колбасами. Антонина же не вмешивается. Все этими передатчиками подрабатывают, потому и Тонечке можно не гоже выделяться. Ну а потом как? Лёшка не отставал. И вот что он к работе сегодня прицепился. Главное, ещё вчера ему до этой работы дела не было вот совершенно, а тут вдруг, словно спохватившись, выпрашивать стал, заботливый, чтоб его. Когда потом? Когда дети пойдут? Когда они ещё пойдут? Тонечка вздохнула припечально. Но ведь замуж выйдешь, тогда и пойдут. «Знает? Вряд ли точно. Скорее уж догадывается, потому и прощупывать надо». По телефону нужному Антонина доложилась. «Все подробно рассказала про этого вот ухажера, в которого Тонечка влюбилась бы по уши, если б ей, конечно, и такую глупость позволили сделать. Ее выслушали. Что передадут? И пока молчали. А стало быть, игру продолжать следовало». Тоничка вновь вздохнула, ещё печальнее прежнего. И этот слегка театральный Антонина мысленно поморщилась, давненько ей не случалось переигрывать столь бездарно, не остался незамеченным. Я сказал что-то не то? Лёшка остановился. Прости, пожалуйста, у тебя с женихом не ладно? Поругались из-за меня? Подмывала согласиться. Отчего бы и нет? Версия-то хорошая. Молодой ухажёр разрушил жизненные планы, вполне себе обычные явления, но что-то подсказывало, что самый лёгкий путь правильным не будет. А чуть её Антонина не верила. «Нет никакого жениха», — шёпотом призналась Тонечка и глазки в пол опустила, и покраснела густо-густо. «В каком смысле нету?» «В обыкновенном и не было никогда». Она позволила выкатиться из глаза слезинки, которая скользнула по щеке. Шмыгнула носом, жалобно-жалобно. «Понимаешь, я всегда одна, всю жизнь. Отца даже не знаю. Мамка говорила, что он лётчик, в войну погиб. Только таких лётчиков-перелётчиков хватает. Имени и того не знала». «Наверняка знала. Только к чему это знание Антонине?» «В войну мы уехали и переезжали из города в город». Потом она умерла, а я вот одна осталась. И не только я одна осталась, но какое Антониин дело до других. А себя было жаль. И она слишком взрослая, чтобы не отдавать себе отчёт в том, сколь сильно эта жалость жизнь портит. Устроилась вот. Она обняла себя, искоса поглядев на Лёшку, который слушал при внимательно. Жила и жила, Работа и дом, на танцы пару раз ходила. Конечно, только куда мне? Я и танцевать толком не умею. Простояла у стеночки и никому. И обидно так стало. А Ниночка, вот она красивая, яркая и всегда дразнится. Сказала как-то, что я мышь серая и старой девой помру. Мне же так обидно сделалось, что я и придумала, будто у меня жених есть. Вот. «Придумала?» «Придумала», — подтвердила Тонечка. А потом как-то вот неудобно было. Они ведь и вправду решили, что есть. Поздравлять стали. Я потом себе колечко купила. Благо у Антонины было к кому обратиться, чтобы рыжьем, да не по государственному курсу. И цветы стала носить. Говорит, что меня встречает, провожает. И все вдруг переменилось. Разговаривать и то, иначе стали. И на работе тоже. Вроде как, если у меня жених, то и на постоянные замены меня ставить нельзя. «А раньше не откажешь даже?» «Вот». «То есть его нет?» «Эки непонятливый». «Нет», — Тонечка потупилась. «Я всем врала, что он очень занятой, что в чинах, и свадьбу будем в следующем году делать. Подготовиться надо же». «А в следующем году что сказала бы?» «Не знаю». «В следующем году была, да и будет новая маска». Новая жизнь, новые люди, и жених новый. Смех сказать, но ведь правда, к женщине, у которой жених имеется, относятся иначе, серьёзнее, что ли. Извини, Тонечка прикрыла щёки ладонями. Я не хотела врать, но значит, в лицо твоего жениха никто не знает. Нет. И карточку его ты тоже не показывала. Тонечка покачала головой. Она хоть и дурочка прелестная, но не до такой же степени. Карточку покажешь чью-нибудь. Так ведь потом и окажется, что человек на ней кому-то до да знаком. Что он женат, и с детьми, или ещё чего. Это отлично, Лёшка расплылся в радостной улыбке. Это просто замечательно. А потом подхватил Тонечку и закружил, привлекая всёобщее внимание. Я ведь думал, у тебя жених, и серьёзно. И как мне быть было? Я ж с первого взгляда, считай, влюбился. А у тебя жених, и не хотел мешать, согласился быть рядом. Поцеловал даже. Целовала, что ничка не умела, и для того Антоне не пришлось изрядно постараться, хотя у неё и самой опыта было немного. Ты выйдешь за меня замуж? За тебя? Тонечка, отчаянно красная и столь же отчаянно счастливая, порой маски берёт на себя больше, чем следует, растеряна хлопалыми ресницами. За меня, он встал на одно колено. Кольцо купим новое, моё, и выйдешь за меня. Пожалуйста, я обещаю, что сделаю всё, чтобы ты счастлива была. И вот что Тонечке оставалось. О твоём соседе мы не скажем. Представишь меня как своего жениха? Получив согласие, Лёшка переменился, сделавшись серьёзным. Познакомиться с ними надо. Всё ж такие близкие люди. Тонечка кивнула. Представят. Конечно, представят. Что ей ещё остаётся?